Двадцать третья глава. Я вчиталась второй раз. Нет, мне это не показалось. Это дарственная на дом. А ниже договор на передачу акций. Не подписанный, правда. Нотариальная доверенность оформлена на меня. Договор с брокерской конторой. Заявление, еще ниже завещание. Отбросил от себя папку дрожащими руками и закрыл ладонями лицо. Ни черта не понимаю. что происходит. Чем занимается теперь наша контора, которая при мне пять лет назад строила и ремонтировала коттеджи? И как я все это проспала? Где твою дивизию я была все это время? В каких империях витала? Сидела ведь на отчетных собраниях, что-то слушала, разглядывала участников, но совершенно не вдумывалась в услышанное. Как я могла такое упустить?» Попыталась вспомнить, когда последний раз мы говорили с мужем о делах фирмы. Так, чтобы подробно вдаваясь в детали, как раньше. А когда я в последний раз спрашивала его об этом? Когда мне стало неинтересно? Как я превратилась в домашнюю болонку, Открыла отчет еще раз и пролистала до финансовых показателей, до цифр. В чем я, хоть и забыта, но разбиралась. Вчиталась еще раз и зажмурилась. Сколько... мама дорогая обороты компании меня потрясли я зацепилась взглядом за небольшую прибыль при этом, но эта информация пронеслась в мою мозгу фоном то есть мой муж тащил на себе нашу компанию практически в одиночку без моего участия а я закуклилась с ребенком домом и самоустранилась еще немного и совсем бы стала идеальной дурой и правда Кулёма! Спящая, блин, красавица! Я даже не задумывалась в последнее время, сколько у нас денег и хватит ли мне на нужды. Просто тратила, как привыкла, на хозяйство, на продукты, Аськина развивашки, на барахло. Аськину комнату недавно обновила. И ведь даже ни на минуту не задумалась о деньгах. Тратила, сколько нужно, не считая. Сложно винить его одного, даже сейчас, когда обида гложет сердце. Ведь мне реально не интересно было. Идут дела, идут. Контора растет. Заказчики есть. Целый отдел открыли продажников. Я ведь знала, видела. И в мозгу ничего не щелкнуло. Зачем нам целый отдел? Убрала на место папку с документами. Я подумаю над ней, когда разберусь с отчетами. Тогда смогу ответить себе на вопрос, зачем Игорь это сделал? В его альтруизм мне не верилось. У него была, нет, есть цель. Но пока я не пойму, что происходит в конторе, я не пойму мотивы мужа. И, кстати, когда? О, доверенность от 30 декабря. В тот день, когда он последний раз ходил на работу. Он подготовил всю эту папку перед Новым годом. Зачем? Сжала упрямо губы и, сосредоточившись, вновь открыла отчет. Но не совсем же я тупая домохозяйка, должна разобраться сама. Листа бумаги, куда я стала выписывать непонятное, в скорости не хватило, и я достала еще, а потом еще один. Часть ответов нашлась в интернете, а большинство вопросов повезло в воздухе и требовало консультации. Ничего, будет о чем поговорить с Дмитрием Алексеевичем при встрече. Задумалась, глядя в окно. О том, что на время дележа имущества все сделки придется притормозить. Или нет? «Не нанесу ли я своими действиями вред конторе?» Влезла, будто слон, в посудную лавку. «Как бы не разнести на черепки весь домик?» «Тебе разъяснить что-нибудь? Помочь?» Вошел Игорь, когда за окном собрались сумерки и тени сгустились в углах кабинета. «Ты обещал свалить из дома. Это предполагало, что тебя не будет круглосуточно рядом с нами», ответила ему, не поворачиваясь от окна. Чуть не сказала ему, что дом теперь мой, но прикусила язык. Подожду, не сейчас. Тем более, что земля-участка, как я понимаю, записана на Игоря. «Я не уйду от вас. Буду рядом всегда. Вы моя семья и смысл моей жизни», – спокойно ответил Игорь. «Ну и что делать? Как его разгадать? Мы завтра едем в гости к Дмитрию Алексеевичу с семьей. У осядки новых высыпаний нет, старые хорошо подживают». Она уже не является заразной для других. И главное, она вполне сносно себя чувствует. Ей тоже пойдет на пользу отвлечься от дома. К одиннадцати нас ждут. Взяв себя в руки, уведомила Игоря словно чужого человека, стараясь не смотреть на него прямо. Только через законное отражение. Конечно, поехали. Нужно подготовить подарок. Жена Дмитрия Алексеевича давно собирает фарфоровые жанровые фигурки. «Твоя мама нам привозила, помню, спроси у нее сегодня, можно ли подарить одну?» «Или дорги как память?» Игорь прошел к шкафу и приоткрыл дверку. В ярком свете кабинета было видно, как время прошлось по моему мужу. Жесткие складки у рта, морщины между бровей, синяки под глазами. «Что мне сделать, чтобы все исправить?» Тихо спросил он, поворачиваясь в мою сторону и ловя мой взгляд через холодное темное стекло. Понимаю, что заигрался и сильно ошибся, Саш. Понимаешь, я хочу заниматься тем, что мне нравится и что я делаю хорошо — проектировать дома, конструировать их или из типового проекта отделкой деталями создавать индивидуальный, только одному конкретному человеку подходящий дизайн. В этом я профи, мне нравится. Но я лез все выше и выше, забрался и теперь вынужден заниматься совсем другим. Вроде неплохо получается, но... Мне холодно одному, Саш. Я все делал только для вас, для семьи. Мне без вас ничего нафиг не сдалось. Я могу жить в сарайке, питаться дошком. Не хочу без вас. Не бросай меня. Пожалей, Саша. Игорь говорил и с каждым словом подходил ко мне все ближе, прошептав последние слова мне в затылок, приподнимая волоски своим дыханием. — Я не верю тебе! Вскрикнул и шарахнулся от него в сторону. Хотела бы быть при этом холодной и спокойной, равнодушной, но сердце предательски трепыхалось пойманной птичкой в груди. Любовь не умирает мгновенно. Она корчится от боли в моей душе истекает кровью, но живет, еще живет. Ты просто устала дома с ребенком. Я виноват, что упустил тебя. Прости, Саш. Игорь уткнулся лбом в том месте, где я стоял у окна. «Как зарастить трещину между нами?» – прохрипел он. «У нас не трещина, у нас пропасть. Думаю, тебя отрезвит мой симметричный ответ. Давай?» – заговорила я с ним звенящим от напряжения голосом, развернувшись лицом и сложив руки на груди. «Представь, что меня увлек мужчина. Так сильно, что я забыла себя и свою семью. И пусть между нами не будет ничего серьезного, точно так, как и у тебя». Но глаза мои горят им, он волнует меня. Что если я симметрично, несерьезно изменю тебя?»